Глава двадцать Формально участие в зачистке курильщика принимала Марина. Я же, по мнению Серафимы, должен был в это время находиться в режиме оффлайн. И на этом можно и нужно было сыграть, прикинувшись ничего не понимающим до смерти перепуганным чайником. «Серафима, я здесь!» – откликнулся я и тут же, отыгрывая легенду, взмолился. «Пожалуйста, вытащи меня отсюда!» «Ну, слава богу, жив!» – обрадовалась женщина и направилась к засвеченному убежищу. «Сергей, ты меня видишь?» «Да, тут есть окошко, и через него...» «Отлично, значит, глаза уцелели», – перебила довольная Серафима, остановившись аккуратно против окна выхода из убежища. «Что значит уцелели?» – постарался я максимально достоверно изобразить панический ужас. «И вообще, почему я проснулся, черт знает где, и голый?» «Не бзди, практикант, все страхи уже позади», — стала увещевать меня купившаяся женщина. «Я рядом и помогу тебе. Делай, что говорю, и все будет хорошо». «Фак, да какое нафиг хорошо. Я тут за ночь. Такого натерпелся. Такого?» «Потом, все потом», — отмахнулась Серафима. «Руку давай». Ее могучее лапище, пройдя сквозь пелену окна, зашарило по краю сиреневой стены. И мне ничего не оставалось, кроме как вложить в широкую ладонь женщины свою руку. Мощный рывок, и я, как пробка из шампанского, вылетел из сиреневого салона наружу. «А ты отлично сохранился, практикант», — хлопнула меня по плечу Серафима. «Признаться, ожидала, что после кислотных ожогов все будет гораздо хуже. В который раз убеждаюсь, что твоя лечилка, парень, просто чудеса творит». «Кислотных ожогов?» Взвыл я, продолжая отыгрывать паническую нервозность. И в награду за убедительную игру получил пощечину от Серафимы, после чего благоразумно заткнулся. «Соберись, тряпка!» Встряхнув меня за плечи, зашипела на ухо женщина. «Забыл, где мы? Хочешь, чтобы на твои вопли все твари со двора сбежались? Сергей, я тебе все обязательно объясню, обещаю, но чуть позже». «А пока ступай, поройся вон в том шкафу. Там вроде одежда. Подбери себе чего-нибудь. А я пока загляну в убежище». «Убежище?» «Да не то, что во дворе, а это, что у курильщика вчера отбили». «У курильщика отбили?» «Млять, короче, потом объясню и все поймешь. Иди пока одевайся, а я ща быстренько». Я покорно побрел к поваленному на бок шкафу с оторванной дверцей и услышал вдогонку последнее наставление Серафимы. «И это, Сереж, ты и потише там, ладно? И за коридором приглядывать не забывай, а то дверь в квартиру сломана. Я хоть и приладила ее обратно, но там все на соплях. Ну, короче, ты понял». Не дожидаясь ответа, Серафима нырнула в убежище и исчезла. Я остался один в разгромленной гостиной и стал инспектировать содержимое полок разгромленного шкафа. Увы, все вещи здесь оказались женскими. И под насмешки Марины, угорающей над моим угрюмым сопением, из всего изобилия имеющейся в шкафу одежды, я взял лишь спортивный костюм кошмарного розового цвета. «Напрасно ты от того канареечного топика отказался, Серёж». Продолжала выносить мне мозг союзница, пока я переодевался в обновку. К этому костюмчику он бы идеально подошел. Заткнись, а! Бог весь какой уже по счету раз, возмутился я. И трусишки надо было поменять, как я предлагала, и не подумала угомониться садистка. А то твои уже на ладан дышат. Розовые же в серую крапинку панталончики, что я советовала. Ааа! а Раздавшийся в коридоре шорох оборвал наш мысленный диалог. Я застегнул молнию спортивной кофты и, крутанув указательным пальцем кольцо против часовой стрелки, призвал в руку копье. Вернее, попытался призвать, потому как, едва материализовавшись в ладони, окутанное голубым воздушным ореолом оружие, тут же самопроизвольно развеялось, а перед глазами загорелся короткий разъяснительный лог. Внимание, накопитель Кэп исчерпан и временно недоступен для использования, переключившись на режим подзарядки. Полное восстановление заряда накопителя Кэп ожидается через 13959, 13958, 13957. Внимание для активации теневых навыков и теневых умений достаточно частичного восстановления заряда накопителя Кэп. Частичное восстановление заряда накопителя К ожидается через 2959, 2958, 2957. Фак. Пущенный на самотек целебный пот хоть и подлатал все глубокие подкожные ожоги, но под это дело незаметно высосал из кольца всю энергию. И теперь навыки и умения недоступны мне минимум полчаса. Алло, Сережа, а про меня ты часом не забыл? Раздался в голове насмешливый голос союзницы. «У меня, между прочим, как уже говорила, резерв давно восстановлен и готов к потреблению. Так что, ежели не возражаешь...» «Конечно, действуй», — мысленно выдал я союзнице карт-бланш. И тут же ощутил, что больше не контролирую свое тело. А через секунду в гостиную из коридора заглянула рогатая морда рвача. У меня засосала подложечка от жуткого оскала твари, которым рвач отреагировал на нахождение человека посреди разгромленной комнаты. Еще мгновение, и мощная туша, пригнув рогатую башку, кидается на меня. Но, к счастью, слишком узкий для мускулистых боков твари дверной проем слегка притормаживает кровожадный порыв рвача. «И вот, хоть убейте меня, не пойму». Как Эдаки Лосина смог практически бесшумно прокрасться через поломанную входную дверь из подъезда в квартиру? Марина следует отдать союзнице должное, как бывшая из Чадия, похоже, вообще не испытывала ни перед кем чувства страха. И на рывок в нашу сторону априори гораздо более сильного и смертельного опасного врага она среагировала не попыткой увернуться, как стопудово сделал бы я а наоборот самоубийственной встречной атакой. Союзница словно заранее знала, что могучая туша рвача не успеет с одного скачка прорваться через дверной проем, на секунду завязнув в деревянной раме. И этой секунды ей с лихвой хватит, чтобы всадить призванное на ходу копье аккурат в горящий лютой злобой глаз страшилища. «Ну-ка в сторону, млять раздался за спиной запоздалый приказ Серафимы. Похоже, грозная дама тоже заметила из убежища появление на пороге комнаты рвача и, бросив свои изыскания, поспешила мне на помощь. Но слившееся с ладонью копье неожиданно глубоко погрузилось в голову твари и, вероятно, зацепилось тыльной частью наконечника за глазницу черепа, отчего мгновенно выдернуть его из раны у Марины не получилось. Дальше же озверевший от боли рвач начал неистово трясти рогатой башкой, отчего удерживающую копье руку стала буквально выкручивать из плечевого сустава. К счастью, эта попытка продлилась недолго, секунду от силы две. Марина вернула мне контроль над телом. Копье, разумеется, тут же развеялось. Я же, отброшенный очередным рывком твари, пролетел метра три, не касаясь ногами пола, и спиной влетел аккурат в открытую створку выпотрошенного одежного шкафа. Да ну ладно, чё серьезно? Сквозь шум в ушах услышал я удивленный возглас Серафимы, занявшей мое место перед рвачом. Крутая тетка от чего-то не спешила пустить в ход свои боевые перчатки. Впрочем, сейчас мне было не до серафименных причуд. У меня зверски болело вывихнутое правое плечо. Здоровой левой рукой я пытался максимально безболезненно зафиксировать вторую неуклюжую конечность. Что самое паршивое, из-за недостаточно восстановившегося накопителя КЭП, я не мог для решения этой, по сути, пустяшной проблемы запустить свой читерский целебный пот. И, судя по мельтешащему на периферии зрения таймеру обратного отчета, не смогу еще это сделать аж 27 минут. Меж тем, так ничего и не предприняв против подозрительно затихарившейся твари, Секунд через десять молчаливого созерцания рвача женщина вдруг обернулась ко мне и недовольно проворчала. «Сергей, хорош там валяться. Иди сюда. И объясни уже мне, наконец, как ты исхитрился это провернуть». Я подчинился, придерживая раненую руку с грехом пополам, поднялся, приковылял обратно к порогу и обнаружил там наполовину перекрывшую дверной проем тушу мертвого рогача, На добугленной глазницей которого еще курился белесый дымок. В подтверждение увиденному перед глазами загорелись строки победного лога. Внимание! Вы нанесли критический урон рвачу 41 уровня. Рвач умирает. Бонус за разницу в уровнях 1,9. За убийство рвача вам начисляется 397 очков теневого развития, 54 теневых бонуса к силе, 47 теневых бонусов к ловкости, 66 теневых бонусов к выносливости, 15 теневых бонусов к интеллекту, 138 теневых бонусов к кэп. Вот гадство. Похоже, каким-то невероятным образом Марина исхитрилась без фразы активатора применить против взбесившегося недобитка «разряд». «А я-то надеялся сохранить это незасвеченное доселе умение, как козырь в рукаве, на самый крайняк. Эх!» «Ну, извини», — раздался в голове обиженный голос Марины. «Ну и я жду объяснений», — тут же требовательно рыкнула мне в ухо Серафима. Я обреченно выдохнул и начал колоться.